Он то шел, то бежал, скрываясь в ночных тенях. Прижимаясь к обгорелым до белого пепла стенам, прошел во внутренний двор. Костры уже потухли, багровым светом сочились угли. Некоторые рыцари спали под открытым небом, некоторые в палатках. Молодой рыцарь достал меч из ножен и пошел на тихий чмокающий звук. По пути он дважды натыкался на закутанные в походное одеяло тела товарищей. Но те не просыпались. Лезвие меча коснулось горло девушки, когда та пила кровь из шеи рыцаря, взыскующего мудрости. «Как тебя зовут, ночная тварь?» — спросил молодой. Вампирша повернулась, ее лицо уже не было бледным. «Что тебе мое имя?» — прошептала она. «Если ты плетельщица снов, то я не стану тебя убивать». Вампирша на миг задумалась. В темных глазах что-то мелькнуло, зеленые лужайки, детские качели, солнечный свет. «Когда я еще была дочерью герцога», — сказала вампирша, — «меня звали Эвели. Но если ты хочешь, я сплету для тебя самые удивительные сны». За спиной молодого два отточенных кинжала вонзились в спину старого герцога. Из горла вампира хлынула чужая свежая кровь, и он рухнул на землю, все еще продолжая тянуться к молодому. «Убивай», — посоветовал старый, — «в ней нет мудрости, которую мы ищем». Вампирша закричала голосом тоскующей птицы, и те из рыцарей, кто еще оставался в живых, тревожно заворочились в своем колдовском сне. Молодой ударил мечом. «Коль я, это суеверие», — сказал старый, — «но я и сам ужасно суеверен. У стены растет осина, обруби две ветки потолще». Взыскующий мудрости застонал во сне и оскалился в нехорошей гримасе. Три ветки. С грустью поправился старый. Утром придевший отряд двинулся по горной дороге. Рыцари молчали. Старый и молодой скакали в хвосте. Здесь земля была слишком камениста, и пыль почти не поднималась. Герцог жестоко отомстил драконице, негромко сказал старый. Не знаю, помогла ли ему колдунья, если так, то позор ее цеху. Но, скорее всего, он нашел вампира и сам попросил об укусе. Они с дочерью пили кровь драконицы долгие годы, они сполна расквитались с глупой и ленивой тварью. И все-таки поразительно!» «Такое мудрое племя и такая постыдная смерть! В семье не без урода!» «Откуда ты это знаешь?» — спросил молодой. «Прочитал когда-то». «Ты же не умеешь!» «Кто тебе сказал?» — возмутился старый. Отряд поднимался все выше и выше в горы. «Спасибо, что помог!» — признался молодой. «Не за что!» — усмехнулся старый. «Я тоже хочу помочь тебе!» — серьезно сказал молодой. «Я понял, чего добивался верховный маг». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался старый. «Он указал нам направление и велел искать плетельщицу снов», — молодой фыркнул. «Якобы только она может превратить рыцаря в великого мага». «Странно, да? Никто и никогда не слышал о такой мастерице. А есть ли она вообще?» «Начало хорошее», — одобрил старый. «Думаю, дело не в ней». — предположил молодой. «Магическая сила, она в нас самих, в глубинах нашей души. Путь заставляет нас лучше познать самих себя, найти эту скрытую силу». «Что же будет дальше?» — вздохнул старый. «Дальше новое испытание», — предположил молодой. «Вероятно, никакой плетельщицы снов мы не найдем. Но тот, кто постигнет самого себя, найдет в душе и мудрость, и отвагу, и жизнелюбие». «Постой!» — оборвал его старый. «Что-то творится впереди!» Он пришпорил коня и унесся вперед. Дорога уходила в ущелье. Ущелье перегораживала каменная стена в рост высотой, сложенная из бревен и валунов. Ехавшие первыми рыцари вели переговоры со стражей баррикады. «Мы посланы верховным магом в опасный и трудный поход!» — кричал один из самых уважаемых рыцарей. бывший королевским защитником на четырех последних турнирах. «Позвольте нам проехать!» Как ни странно, но его собеседником была женщина. Не молодая, но еще красивая. И очень, очень воинственная. Одетая лишь в кожаный жакет и соблазнительно короткую юбку, она стояла на стене. «Ни один мужчина не войдет в наше селение!» – отвечала она. «Мы ушли сюда от ваших притеснений и отстоим свою свободу!» Если угодно торговать, мы обменяем сукно и шкуры на стрелы и зерно. А ваши вонючие объятия нам не нужны. Молодой рыцарь в восторге посмотрел на старого. — Вот дает! — Иногда это болезнь, но бывает и дурная привычка, — кивнул старый. — Однако девочки настроены воинственно. — Не нужны нам ваши объятия, — возмутился королевский поединщик. — Я хочу поговорить с главным, с главной! Кто тут у вас управляет?» «Старшая из сестер, предельщица основ», отвечала женщина. «Но она не снизойдет до разговора с мужчинами». Рыцари заволновались. Поединщик отъехал к товарищам. «Предельщица снов, предельщица основ», доносилась от сгрудившихся в толпу рыцарей. «Верховный маг давно уже косноязычен, но пристойно ли нам, рыцарям, выйти на бой?» Молодой рыцарь обернулся. Старого рядом не было. Молодой развернул коня и неспешно двинулся прочь из ущелья. Кто-то из товарищей его окликнул, он с готовностью разъяснил. «Проверю местность, нет ли засады». Тропинка, ведущая в обход ущелья, была такой наезженной, что молодой даже удивился. Как ее сразу не заметили. Смирный конь старого рыцаря шел первым, спокойно и неторопливо. Горячий гнедой молодого то и дело норовил ускорить шаги, невзирая на открывающуюся внизу пропасть. «Жак, тихо!» — пробормотал молодой на ухо коню. «Тихо, Жак!» Старый рыцарь с улыбкой поглядывал на молодого. Наконец тропинка расширилась и стала пологой. Рыцари поехали рядом. «Еще одно испытание!» — с удовольствием рассуждал молодой. «Сразу понял. Ну, почти сразу». Все уже устали от пути и с удовольствием поверили в схожесть имен. Старый рыцарь одобрительно кивнул. — А про тропинку ты тоже читал? — спросил молодой. — Нет, но сам посуди. Если дорога не заброшена, а безумные бабы никого дальше не пускают, то должен быть обходной путь. Они ехали вверх. Путь был еще труден, но уже не слишком опасен. Иногда снизу доносилось эхо воинственных кличей. — Страж была симпатичная, — вздохнул молодой. — Чего же нам ждать дальше? — Перевала, — меланхолично ответил старый. — Маги и волшебники, особенно имеющие страсть к учительству, обычно селятся у перевалов. До вечера мы найдем плетельщицу. — Так быстро? — поразился молодой. Старый вздохнул. Верховный маг отвел нам на поиск ровно неделю срока. Мы в пути уже три дня. Молодой нахмурился. Они проехали еще с Лигу, когда тропинка вывела их к перевалу. Чуть в стороне от дороги, притулившись к скале, стояла маленькая белая башня. Рядом крошечным водопадом падал со скалы ручеек, в сарайчике квохтали куры, в маленьком садике тянулись из бедной земли зеленые перья лука и бурые листья салата. Окна башни светились ярким колдовским светом. Старый рыцарь остановился. Здесь было так холодно, особенно под железными доспехами. — Ты же не станешь бить меня в спину? — спросил он молодого, отставшего на несколько шагов. — Нет! — пылка воскликнул молодой и тут же признался. — Не стану врать, мне пришла в голову эта подлая мысль. Нет и нет! — Что же мы сделаем? — спросил старый. — Ведь только один из нас получит от плетельщицы снов дар магии. — Давай мы решим этот спорт честным поединком, — предложил молодой. — И не до смерти, а как на турнире, тупыми копьями. Старый рыцарь вздохнул. — Что ты? Силой и ловкостью ты превосходишь меня. Конечно, коварными приемами я могу взять верх, но это не будет честным поединком. Он развернул коня, посмотрел на товарища. Езжай ты первым. Ты мудр и опытен, пробормотал молодой. Что же, меня там ждет засада? Нет, развеселился старый. Тогда в чем подвох? Видимо, это испытание на благородство. И пропуская меня первым, ты тем самым становишься достоин. Старый рыцарь засмеялся. Да что ты! Я надеюсь лишь на то, что у тебя нет склонности к магии. Или же ты не понравишься плетельщице снов, и она тебя ничему не научит. Слово рыцаря? Слово чести. Серьезно ответил старый. спешался и стал заботливо оттирать бока коню. Молодой спрыгнул с коня, тоже достал тряпицу, нетерпеливо поглядывая на Белую башню. — Иди уж, — добродушно сказал старый, — почищу и твоего гнидого, мне не зазорно. Молодой рыцарь отворил незапертую дверь и вошел в башню плетельщицы снов. Мед и вереск, душица и кардамон, мята и джусай, анис и тимьян, сотни запахов наполняли воздух, сливаясь в единый аромат. Жизни бы не хватило различить в нем каждую отдельную ноту. Столько трав отдало свой запах в колдовское варево. Хозяйка сидела за столом спиной к кочегу. Над жарким огнем булькал закопченный котелок, источая дурманящие запахи. Молочно-белым светом сиял хрустальный шар, водруженный поверх стопки старых пергаментов. Сушеные травы и корешки лежали на столе рядом с маленькими аптекарскими весами, А еще тысячи пучков свисали с потолка и гирляндами опоясывали стены. Плетельщица снов была очень стара. Но в глазах ее светилась мудрость, а черты лица исполнены такого благородства, что молодой упал перед ней на колени. «Приветствую тебя, плетельщица снов!» – прошептал он. Я один из рыцарей, посланных в поиск верховным магам королевства. Верховный маг устал от трудов, и ему нужна смена. Плетельщица снов вздохнула. Ободренный молодой рыцарь продолжил. Я прошел через все испытания, плетельщица снов. Вначале я помог маленькой девочке набрать воды. Это мелочь, да, но ведь маг должен быть добрым даже в мелочах. Старуха одобрительно кивнула. «Потом», — продолжил молодой, — «мы достигли горелого замка. Все считали, что в замке живет страшный дракон. Но дракон давно и сдох Это тоже урок, верно? Память о зле живет куда дольше самого зла. Любое зло, глупо и лениво, оттого и обречено. Вот что я вынес, увидев останки драконицы». «Хм...», — сказала плетельщица снов. «Но в замке мы встретили еще и старого герцога с дочерью». С жаром продолжил молодой. «Они спаслись от драконицы и решили отомстить. Для этого им пришлось стать вампирами. Они убили чудовище и попытались убить нас. Наши мечи принесли им упокоение. И это, это очень важный урок. Когда добро пытается победить зло его же методами, оно превращается лишь в еще большее зло, отвратительное и безобразное». «Ого!» — прошептала плетельщица снов. Старческие глаза с удивлением взирали на молодого рыцаря. «И, наконец, последнее испытание!» — живо воскликнул молодой. «Торный путь был закрыт перед нами. Все, почти все рыцари предпочли обмануться и приняли безобидную больную женщину за тебя, плетельщицу снов. А в это время узкая горная тропа вела меня к твоей башне. Это испытание на терпение!» «Нельзя поддаваться соблазну легких и широких путей!» Вот плетельщица снов размышляла. Молодой рыцарь встал с колен. Глаза его сверкнули отвагой и юношеским восторгом. «Итак, в чем же заключалось задание верховного мага?» — воскликнул он. «Думаю в том, чтобы достойный рыцарь прозрел и возмужал в пути. Ведь человек — это не вещь в себе, человек — мера всех вещей. Он может и должен постичь самого себя. Теперь я чувствую в себе силу настоящего мага. Ты ничего не можешь мне дать, плетельщица снов. Я уже всего добился. Я вернусь и стану новым верховным магом». Плетельщица снов потупила глаза. «Я прав?» — торжествующе спросил молодой рыцарь. — Ты сам все сказал, — призналась старуха. — Благодарю тебя! И, низко поклонившись, молодой вышел из башни. Старый посмотрел на молодого и улыбнулся. — Ты достиг своей цели? — Да. Молодой вскочил на протестующий заржавшего коня. — Спасибо. Став верховным магом, я никогда не забуду твоих советов. — Я рад. Старый вздохнул. — Ты уже уезжаешь? Я предпочел бы переночевать. Спешу — Спешу! Молодой виновато развел руками. — Отдохни, друг! Буду рад видеть тебя в башне из горного хрусталя. Он пришпорил коня и опасно быстро поскакал назад по тропинке. Старый рыцарь вздохнул, потрепал коня по морде и вошел в башню плетельщицы снов. Старуха сидела в той же позе. «Здравствуй, плетельщица!» — уважительно склонив голову, сказал старый рыцарь. «А ты совсем не изменилась. Время властно над тобой». «Здравствуй, повзрослевший рыцарь!» — улыбнулась старуха. «Время — это сон. Я помню вчерашние сны. Помню и тебя». «Он хороший рыцарь!» — махнув рукой на дверь, сказал старый. «Очень быстро все схватывает». — Вот только не умеет слушать! — старуха покачала головой. — Ищет лишнее сновидение в сновидении. Смысл в смысле. — Все мы так поначалу! — старый рыцарь сконфуженно оправил бороду. — Ладно, плетельщица, меня послал верховный маг, он хочет удалиться на покой. Как заведено, созвал он лучших рыцарей и велел найти плетельщицу снов, дабы одарила она достойнейшего магической силой. — Я плетельщица снов и, как заведено, награждаю достойнейшего магической силой! — кивнула старуха. — Сними же котелок с огня и выпей волшебный отвар!